Глава 32. Местные исследователи. По основному участку огромного завода развешаны фонари на батарейках. Металлические скелеты заброшенного оборудования создают опасный лабиринт, и здесь пахнет чем-то средним между мокрой газетой и зоопарком. «Здесь воняет!» — морщу нос, близнецы принюхиваются, словно блатхаунды. «А мне нормально пахнет!» — говорит Кристиан. Кэм пожимает плечами. «Мне тоже!» «Пахнет гнилью из-за остатков в оборудовании», — объясняет Грейс. «А, этот запах. Это нормально». Кристиан осматривает помещение. «Давайте найдём бочонок». Грейс идёт за ним, а Кэм — за ней. Мы с Оуэном остаёмся с Такером, который внимательно наблюдает за дверью. «Ты кого-то ждёшь?» — спрашиваю я. Такер оглядывается, будто я говорю с кем-то другим. «Я? Нет». Оуэн пытается не смеяться и провожает нас в ту сторону, куда направились Грейс и близнецы. «Так что думаешь?» — спрашивает Такер. «Здесь круто, правда?» «Да, но я понимаю, почему здание заброшено. Мы проходим мимо чего-то, напоминающего ржавый песчаный станок. Надо было сделать прививку от столбняка. Заброшенная часть здания на другой стороне». Такер кидает доску на пол и, дав ей немного укатиться вперёд, запрыгивает на неё. «Здесь не так плохо. Только смотри внимательнее, куда ступаешь». На заводе какая-то жуткая атмосфера для любителей стимпанка. Я ни разу не бывала в таких местах. Меня не интересует, как делаются предметы, только если это не касается снаряжения для футбола. Хотите правду? Я думала, заводы утратили свою значимость. В Вашингтоне, в Мэриленде, заводы образуют промышленные парки. Их не строят посреди леса. «Зачем оставлять здесь всё оборудование?» — спрашиваю я. «Разве оно ничего не стоит?» Возможно, многое уже устарело, как и это место. — говорит Оуэн. — Наверное, было дешевле оставить всё здесь. Один кантри-певец из Нэшвилля собрался купить это место и превратить в мини-гостиницу. Но во время сильной грозы обрушилась северо-восточная часть здания, и он передумал. Слышу смех. В следующей части здания сверкает ещё больше фонарей. — Такер. — Оуэн подзывает парня, и Такер спрыгивает с доски. — Держись с нами или близнецами. И не лезь в заброшенную часть здания, хорошо? Он обращается с Такером, как с младшим братом. «Понял. Оуэн касается моей талии, когда мы проходим по неосвещенной части завода. Грейс и близнецы идут вперед нас и останавливаются, услышав скейтборд Такера. «Идем!» — кричит Кристиан, стоя рядом с огромным станком. «Все вон там, играют в ерунду!» «Никто не может придумать новую игру на выпивание?» — спрашивает Грейс. Кристиан пожимает плечами. «Ты знаешь, как говорят, э, не нужно исправлять то, что не сломано!» Кэм молча наблюдает за Грейс и братом. На него это не похоже. И он напряжён после окончания игры и следит за каждым движением Грейс и Кристиана. С другой стороны ржавого станка, на ящиках вокруг импровизированного стола, собралась компания и играет в карты. Титан наливает пиво из бочонка, стоящего за ним. Эйприл устроилась на колени Дилана, водит носом по его шее и шепчет ему на ухо, а Мэдисон у бочонка флиртует с баскетболистом. Игра уже началась. Такер катится на скейтборде, и Титан поднимает взгляд с карт, одаривает меня кривоватой улыбкой, которая сошла бы за сексуальную, не зная, что он очень самовлюблён. Он возвращается в игру и произносит. «Ерунда!» «Пеняй на себя!» Дилан берёт из сброса несколько карт и переворачивает их. «Как я и говорил, две восьмёрки!» «Ты знаешь, что это значит?» — кто-то кричит. «Никаких оправданий и дублей!» — дразнится какая-то девушка. Когда это я просил дубль. Титан спрыгивает с ящика и идёт в конец помещения. Куда он? спрашиваю Грейс. Он должен спуститься в подвал, в заброшенную часть здания и принести что-то с собой в качестве доказательства, что не струсил. Но та часть здания обрушилась. У меня крутит живот. Мне здесь не нравится. Это место кажется слишком тесным. Знаю, это глупо, говорит она. Но в эту игру никогда не перестают играть. Никому не занимать моё место. Просит Титан и берёт банку пива. Идёт в дальний угол помещения и ныряет в открытый дверной проём. Он пошёл туда. Я стараюсь об этом не думать, но не перестаю наблюдать за дверью и представляю, как обрушивается это здание. Через 9 минут Титан так и не вернулся из подвала. Кажется, только я волнуюсь, что его завалит, когда рухнет заброшенная часть здания. Меня бесит этот парень, но я не уверена, сколько ещё смогу выдержать. В дверном проёме появляется фигура. Слава богу. Титан держит над головой длинную трубу. Я вернулся. Не набрасывайтесь на меня, дамы. «Откуда мы знаем, что это действительно из подвала?» — спрашивает Дилан. «Ты мог найти это на лестнице?» — Титан поджимает губы. «Ты говоришь, что я вру?» — Дилан не сразу отвечает. «Либо он глупый, либо ищет повод подраться». «Это часть игры. Ты должен доказать». Титан обводит рукой помещение. «Ты здесь видишь хоть одну трубу?» «Гений». «Он прав». «Здесь темно», — говорит другой парень. «Кто знает!» Одна из черлидерш шествует к Титану. «Не заводитесь». «Я разберусь с этим». Она рассматривает трубу, словно музейный куратор, и говорит, ничего не объясняя. «Выглядит правдоподобно». Кажется, Дилан удовлетворен Надеюсь, он понимает, что эта черлидерша спасла его задницу. Эприл стоит за Диланом, скрестив руки, и выглядит раздражённой но она не обращает внимания на игру и впервые не смотрит на меня. Её внимание сосредоточено на Кристиане и Грейс, которые перешёптываются и смеются в нескольких метрах от нас. Кристиан прислоняется к стене и смотрит на Грейс, которая как минимум сантиметров на 30 ниже. По правде говоря, создаётся впечатление, что они просто разговаривают, но сомневаюсь, что Кэмерону или Эйприл видится именно так. Кэм сидит на ящике у импровизированного стола, где все играют в ерунду и может свободно наблюдать за Кристианом и Грейс. Он сжимает в руке пластиковый стакан и швыряет его на пол. «Кажется, твой кузен злится», — отмечает Оуэн. «Я знаю». Кэм жестом просит одного из своих товарищей по команде передать ему пиво, и этот стакан тоже сжимает. «Возьму пиво», — говорит Оуэн. «Тебе тоже?» «Нет, спасибо». Я наблюдаю, как ребята играют в игру на выпивание, которая включает в себя поиск всякого хлама в разрушенном здании. «Сегодня точно не буду пить. Сейчас вернусь». Он улыбается мне и идёт к бочонку. Такер идёт за ним. Я так сосредоточена на Кэме, что замечаю, как Оуэн садится на один из ящиков у стола, лишь когда он обращается к моему кузену. «Кэмерон, ты будешь с нами играть или как?» Кэм отрывает взгляд от брата и переключает своё внимание на игру. «Какого чёрта делает Оуэн?» Вопрос риторический, но Такер всё равно мне отвечает. Пытается сделать так, чтобы твой брат никого не убил. Такер крутит доску. По крайней мере, он так сказал. он присоединяется к игре, чтобы отвлечь Кэмерона. Но если он проиграет, ему придется идти в заброшенную часть здания. Об этом он подумал? Там, наверное, грязно и пыльно. Самые худшие условия для болеющего астмой. Не говоря уже о том, что все может обрушиться в любую секунду. Кристиан упирается рукой в стену и меняет позу, чтобы встать перед Грейс, а она прижимается спиной к стене. Он захватил её в ловушку, и кажется, что наклоняется её поцеловать. Но я стою сбоку, и со своей точки обзора понимаю, что он просто шепчет ей на ухо. К сожалению, Кэмерон и Эйприл видят всё совсем не так. Кэм смотрит на них, широко раскрыв глаза, затем паникает и сжимает ещё один стакан с пивом. Если бы Эйприл не стояла за столом, я бы подошла и сказала Кэму, что всё совсем не так. Разговор крутится вокруг карточной игры. «Ерунда!» — отзывается Титан. «Давай посмотрим карты, Оуэн». Я задерживаю дыхание. Оуэн переворачивает верхние карты сброса. «Три шестёрки». Слава богу. Титан раздражён. Теперь, когда играет Оуэн, он как будто воспринимает игру серьёзнее. «Титан уже спускался в подвал?» — говорит наглая черлидерша. Оуэн показывает на пиво, стоящее перед Титаном. «Тогда начинай пить». «Пей!» — кричат все, пока Титан опустошает стакан. Из-за цистерн выходят две девушки. Я никогда их до этого не видела, но это мало что значит. Но они выглядят старше. Скорее из колледжа, чем из старшей школы. Они рассматривают парней, и я с облегчением выдыхаю, когда сосредотачиваются на Кэмероне. «Ты раньше видел этих девушек?» — спрашивает Такера. «Нет. Наверное, они из Вествили. Или закончили там школу. Она намного больше нашей». Девушки перешептываются и не верят своим глазам, когда замечают Кристиана. Из-за их хихиканья создается ощущение, что они никогда прежде не видели близнецов. Кристиан все еще опирается рукой на стену, но сдвинулся в сторону, предоставив мне и девушкам отличный обзор профиля. Девушки идут в сторону Кэмерона. Он замолкает на полусловий и смотрит на них. Высокая рыжеволосая сексуально машет ему пальчиками. Он вздергивает подбородок и улыбается. Грейс паникает, наблюдая за их обменом любезностями. Отворачивается от Кристиана и уходит но он ловит ее за руку. рыжеволосая и ее подруга прыскают, заметив реакцию Грейс, что меня не устраивает. Я иду в их сторону и, проходя мимо, сворачиваю влево, словно сейчас врежусь в них. Они пугаются. рыжеволосая вскрикивает. «Ой, извините, я вас не видела», произношу тошнотворно сладким голосом. Девушки отступают, но не уходят. «Ну же, Грейс, не злись!» Слышу слова Кристиана. Он тянется к руке Грейс, но она отдергивает ее. «Если собираешься флиртовать с другими, хотя бы дождись, когда меня не будет рядом. Но тогда тебе придётся, в принципе, заметить меня». Кристиан хмурится и чешет затылок. «О чём ты говоришь? Я всегда тебя замечаю». Она смеётся. «Ты замечаешь в перерывах между своими девушками, Кристиан, или когда с тобой больше никто не флиртует. Я устала быть твоим запасным аэродромом». «Это не так. Кристиан совершенно сбит с толку. Не понимаю, откуда это взялось». «В том-то и проблема». Если бы ты обращал внимание, то знал бы. Я устала играть роль заменителя, пока ты не сойдёшься снова с Эйприл или не найдёшь новую подружку». Грейс срывается с места и идёт мимо меня. Эйприл смеётся. «Голубки поссорились?» Грейс останавливается разворачивается лицом к своему врагу. «Ты никогда не устаёшь быть такой стервой, Эйприл?» Все замирают. Не уверена, что кто-то вообще дышит. Все в шоке, включая Эйприл. Ей требуется время, чтобы прийти в себя. Но после этого она превращается в гадюку. «Не знаю, Грейс. А ты не устаёшь преследовать парня, который тобой совершенно не интересуется? В смысле, если бы Кристиан хотел пригласить тебя на свидание? Разве он уже не сделал бы это?» Кристиан начинает сердиться. «Ох, чёрт, нет!» Он идёт к Эйприл. Но я встаю перед ним и преграждаю ему путь. Не надо. «Удачи на чемпионате штата! Без флайра!» Грейс разворачивается и уходит. «Грейс, подожди!» кричит ей вслед Кристиан. «Я не даю ему пройти. Отстань от нее. Ей нужно побыть наедине». Кристиан проводит руками по лицу. «Не понимаю, какого черта сейчас произошло? Почему она на меня злится? Ты это сейчас серьезно?» «Да, что?» Он вообще ничего не понимает. «Может, стоило слушать, что она говорила?» Я замечаю Кэмерона, лишь когда он останавливается в нескольких шагах от нас. «Что ты сделал, Грейс?» Он так сильно толкает Кристиана, что тот... Отшатывается. Кристиан восстанавливает равновесие и встаёт перед братом. «В чём твоя проблема? Хочешь, чтобы тебе надрали зад?» Кэм смеётся. «Не знаю. А тебе кто-то поможет!» Близнецы принимаются толкаться. Оуэн бросает карты и перепрыгивает через ящик, чтобы встать между ними, пока братья не поубивали друг друга. Титаны парни из футбольной команды подбегают одновременно с первым ударом Кэмерона. Оуэн ловит его руку, и близнецы слетают с катушек. «Считаешь, что можешь справиться со мной?» — кричит Кристиан. «В любой день недели, дважды в воскресенье!» — говорит Кэм. Оуэн и футболисты пытаются вмешаться, но приходится потрудиться. Я волнуюсь за Грейс. Выхожу с завода через ту же дверь, через которую пришли, но ничего не вижу. Забыла, как темно на улице. миру один из фонарей возле дверей и осматриваюсь. Нет ничего, кроме зернохранилищ. Наверное, она вернулась к машине. «Грейс, ты здесь?» Поднимаю фонарь и медленно разворачиваюсь, надеясь заметить её. Ветер шелестит листьями на земле, и позади меня трещит ветка. Я резко поворачиваюсь, фонарь покачивается в руке. Грейс, волоски на затылке встают дыбом. Там кто-то есть. Ты всё придумала? Прекрати быть паранойком. Глубоко вдыхаю и поворачиваюсь к парковке, держа перед собой фонарь. Трещит ещё одна ветка. Между деревьями, недалеко от того места, где я стою, двигается фигура. Я сжимаю фонарь, свет дрожит передо мной. «Грейс?» — снова зову я. Внезапно чувствую себя глупо. Возможно, это Эйприл и Мэдисон пытаются меня напугать. «Кто бы там ни был, прекратите прикалываться! Не злите меня!» Рассматриваю темноту, но ничего не двигается. Может, Грейс отправила сюда делана Не думаю, что он достаточно умён, чтобы ориентироваться в темноте. В темноте снова кто-то движется, и я подпрыгиваю. Близко ли я к парковке? Не уверена, но знаю, что за мной кто-то наблюдает.